Глава 54. Феникс. Я показываю средний палец в толпе кричащих фанатов. «Это было по-настоящему круто, Индиана!» «По-настоящему, черт возьми, глупо. Стиснув зубы, я ухожу со сцены и бросаюсь к Скайлор, как только вижу ее. Ты нашла адрес?» Она качает головой. «Нет, но я работаю над этим, как и частный детектив. В наше время никто не живет в тени. Какого хрена они так долго ищут?» Скайлор достаточно умна, чтобы уйти, когда я огрызаюсь. Люди за кулисами расступаются, как Красное море, когда я направляюсь в гримерку. Даже Сторм с Мемфисом делают вид, что заняты своими телефонами. В последнее время при возможности все избегают меня и бормочут за спиной, какой я придурок, но когда я вхожу в гримерку, лицо Леннон светится. Она искренне рада моему присутствию. Привет. Она изо всех сил старается быть рядом, пока я разбираюсь с этим дерьмом, и я ей благодарен, но прямо сейчас ей лучше оказаться как можно дальше. «Выйди, сейчас же». ленон явно обижена, ее рот открывается, в больших карих глазах вспыхивает слишком знакомый огонь ненависти, которую я давно не видел. Я замечаю, что она разрывается между порывом сказать мне «катиться ко всем чертям» и желанием вылить газировку, которую она держит в руке мне на голову. К счастью для нас обоих, Леннон расправляет плечи и выходит. Но не раньше, чем называет меня идиотом, пробормотав это себе под нос. Как только она уходит, я пинаю стол с закусками, отправляю все, что на нем лежало на пол, и бью ближайшую стену. Однако это не бутылка, так что мое обещание, данное Леннон, остается в силе. Прекрасно знаем мой нрав, Чендлер просто перешагивает через беспорядок на полу. «У тебя телефонное интервью с представителями журнала K-Pop. Я упираюсь руками в стену, раздумывая, стоит ли ударить по ней еще раз. Какого хрена они хотят взять у меня интервью? «Потому что ты Феникс Вокер. Чендлер закатывает глаза. «Кроме того, это свободная пресса». Он сует мне в руку свой телефон. «Ответь по телефону». «Я не говорю по-корейски», — напоминаю я ему. Отступая, Чендлер пожимает плечами. «В таком случае это будет короткое интервью. Ублюдок». Скрежеща зубами, я сажусь на диван и нажимаю кнопку громкой связи. Алло. Репортерша что-то говорит, но я ничего не понимаю, поскольку не говорю на их долбанном языке. Они могли бы нанять переводчика, некомпетентные болваны. Я чувствую, что представительница журнала все больше расстраивается, потому как я все еще не дал ответа. Я люблю своих корейских фанатов. Репортерша задает еще один вопрос, и, как и в первом случае, я не имею ни малейшего представления о чем. Насколько понимаю, она могла даже попросить отсосать мне или отлизать анус. Разумеется, она не первая, я уверен, не последняя. Не знаю, что сказать, я провожу рукой по лицу и откидываюсь назад. Мигрень, пульсирующая в основании черепа, усиливается с каждой секундой. «Корея рулит!» Похоже, довольная моим ответом, она задает следующий вопрос, который я ни хрена не понимаю. «Черт, у меня закончились идеи. Я люблю своих корейских фанатов». Внезапно дверь распахивается, и внутрь врывается толпа людей. Слова застревают у меня в горле, когда я вижу Сторма, держащего на руках обмякшую девушку. Мне не видно ее лица, потому что оно утыкается в шею моего лучшего друга, но ее конечности черно-синего оттенка, а на одежде засохшая кровь. Очень много крови. «Феникс», — хрипит девушка, — «у меня все внутри переворачивается. Квин. Я вскакиваю с места. Положи ее на диван». Я смотрю на Скайлер, поскольку она стоит ближе всех. «Вызови скорую!» Она достает телефон из сумочки. «Сейчас!» «Нет!» Куин стонет, когда Стором укладывает ее на диван. «Пожалуйста, не надо!» Лена напускается рядом с ней на колени и тянется к ее руке. «Мы должны, милая, тебе очень больно!» «Мне станет лучше, так всегда бывает!» Ее глаза находят мои, отчаяние бурлящие в них гложат меня изнутри. «Пожалуйста, не вызывай скорую, умоляю!» Черт. Я принимаю решение за долю секунды. Надеюсь, оно не будет иметь нежелательных последствий. Никакой скорой. Я поворачиваюсь к Чендлеру. Позвони своему знакомому доктору, организуй частный рейс, если понадобится. Я хочу, чтобы он был здесь как можно скорее. Скажи ему, что вознаграждение будет стоить потраченного времени. Кивнув, Чендлер поднимает с пола свой телефон. Посмотрю, что можно сделать. А пока нам нужно устроить ее в комфорте. Я смотрю на Сторма, который выглядит так, будто готов надрать кому-то задницу. Иди принеси лед и аптечку. Затем обращаюсь к Мемфису, поскольку знаю, что это его область компетенции благодаря Джошу. Найди обезболивающее. Я прослежу, чтобы команда держалась подальше отсюда, говорит Скайлер. Леннон бледнеет, глядя на окровавленную рубашку. Принесу ей чистую одежду. Не уходи, хрипит Куин. Леннон остается на месте. Не уйду. Она хочет потрогать ее лоб, но в последнюю секунду колеблется, словно боится, что может причинить ей боль. Я останусь здесь. И тут меня осеняет. Как ты сюда попала, Куин? Мы в трех часах езды от Чикаго, и она никак не могла поехать на автобусе в таком состоянии. Открыв глаза, она произносит то, что заставляет меня отшатнуться. Мама! Моя грудь сжимается от странной смеси боли и благодарности. Наконец-то она поставила своего ребенка на первое место. У нее три ушибленных ребра, вывих челюсти, две раны, которые нужно зашивать, многочисленные мелкие ушибы и, похоже, сотрясение мозга. Доктор протягивает мне бутылочку с таблетками. Это обезболивающее. Не давайте ей больше четырех за сутки. Позвоните, если появятся новые симптомы. Хотя я еще раз рекомендую вам отвезти ее в больницу. «Нет», — протестует моя сестра с дивана. «Они позвонят ему». «Расслабься, Куин. Я вывожу доктора из гримерки». Я ценю, что вы приехали сюда. Скайлор сказала, что уже перевела вам деньги. Меня переполняют эмоции, когда я прижимаюсь к двери, но одна затмевает все остальные. Ярость. Та, что сжигает деревни дотла и развязывает войны. Словно почувствовав зарождающийся во мне ураган, Лена взволнованно поднимает взгляд. Что ты собираешься предпринять? Есть только одна вещь, которую я могу сделать. То, что навсегда покончит с этим дерьмом. Я, черт возьми, убью его.